«Как, по-вашему, могут повторяться эти припадки?» — осведомилась Маго. «Боюсь, что да, мадам», — ответила повитуха. «Никто не знает, откуда берется такая напасть и почему она проходит». «Бедная крошка», — произнесла Маго во всеуслышание. Короля Иоанна Первого отнесли в опочивальню, и все уныло разошлись. На обратном пути Филипп упорно молчал. Во дворце он увел в свои покои тещу и заторся с ней. — Вы чуть было не стали королем, сын мой, — начала она, — Филипп не ответил. — И впрямь после сегодняшней сцены никто не удивится, если ребенок на днях умрет, — сказала Маго. Филипп по-прежнему молчал. — Если его не станет... Вам все равно придется ждать совершеннолетия Жанны Наварнской. Вот уж нет, матушка! Нет и нет, — живо возразил Филипп. Отныне установление, принятое в июле, больше не помеха. Вопрос о наследнике Людовика решен. Таковым стал Иоанн. Между покойным братом и мною будет король. И наследником племянника стану именно я. Маго с восхищением поглядела на зятя. «Должно быть, во время Кристин все это сообразил», — решила она. «Признайтесь, Филипп, вы всегда мечтали стать королем», — проговорила она вслух. «Когда вы были еще мальчиком, вы ломали ветки и делали себе из них скипетр». Филипп приподнял голову и улыбнулся тещине, прерывая молчания. Затем сказал серьезным тоном. «Знаете, матушка...» — Дама Ферьен исчезла из-за расы, а вместе с нею и те люди, которых я посылал, чтобы они ее похитили, и она не наболтала лишнего. — Говорят, ее держат в одном из замков Артуа. — Более того, я слышал, ваши бароны этим похваляются. Маго промолчала, размышляя над словами зятя. — Хотел ли Филипп... просто предупредить ее о грядущей опасности или таким образом выразил свою о ней заботу, а, возможно, подтверждал свой запрет прибегать к помощи яда. Или, напротив, намекает, что, коль скоро поставщица ядов, в заключении у нее магов тем самым развязаны руки. «Ну ведь он может погибнуть от второго родимчика», — настаивала Маго. «Маго». «Предоставим все воли Божией, матушка», — проговорил Филипп, давая понять графине, что разговор окончен. «Да, предоставим воли Божией. Или моей?» — думала Маго. «Филипп человек осторожный и не будет брать греха на душу. Но он меня понял. Больше всего будет хлопот с этим болваном Бувилем. Воображение ее уже заработало». Наконец-то впереди забрежило преступление, и то, что будущей ее жертвой должен был стать невинный младенец, горячило графиню Маго сильнее, чем если бы ей предстояло отправить на тот свет самого заклятого своего врага. С этого дня графиня Маго начала вероломную, тщательно продуманную кампанию. «Бедняжка-король не жилец на этом свете», — твердила она всем встречным и со слезами на глазах описывала ужасную сцену, происшедшую во время крестин. «Мы уже решили, что он кончается на наших глазах. Еще минуты, и так бы оно и вышло. Спросите-ка Гоше». Мы с ним были вместе. «Впервые я видела, чтобы наш храбрец Гоше так побледнел». Впрочем, когда короля будут представлять баронам, Каждый сам убедится, что младенец еле жив. А может быть, он уже умер, только от нас скрывают. Не понимаю, чего ради тянут с церемонии не говорят, почему. Ходят слухи, что мессир Бувиль противится, потому что бедняжки королеве, да хранит ее бог, совсем плохо. Ну ведь королева — это не король. Близкие к магу люди... В первую очередь ее кузен Анри Дю Сюлли и ее канцлер Тьерид Ирсон усиленно разносили эти слухи. Бароны начинали тревожиться. И впрямь почему так тянут? Почему откладывают торжественную церемонию представления? Крестины, происходившие чуть ли не тайком, чрезмерная бдительность Бувиля, полнейшее молчание вокруг того, что делается в Венсенне, Все это указывало на то, что тут кроется какая-то тайна. По Парижу ползли самые противоречивые слухи. Король родился калекой, поэтому-то его и не хотят никому показывать. Ничего подобного. Граф Валуа велел его похитить и переправил в Неаполь, где король находится в полной безопасности. Нет, королева вовсе не больна, а вернулась к себе на родину.